А при здесь мои отметки? Этот текст утвержден в МПС. Это единый стандарт для всех вокзалов России. Вот вы и попались. Наверное, вас спутало слово «информация». Оно сухое и иностранное. Но давайте обратимся к классикам. Опять воздел руки в горе начальник. Конечно, толковый словарь. Живого, великорусского языка Владимира Даля. Слово «информация» в нём нет. Есть другое, отличное слово. Она подала начальнику словарь, и тот стал листать на букву «В». Слова «весть» в словаре не было. «Нету», — удивлённо сказал он. «У вас что было по языку, говорите вы?» «Отлично», — сказал начальник и снова покраснел. «Хоть краснеть не разучились», — похвалила Собинова. «Весть тогда писалась через ядзь. А у вас по языку что было? Четыре. С натяжкой?» Начальник кивнул. «Вот так и надо было сказать. Хотите, я вам буду давать уроки, а то стыдно, честное слово?» Она забрала у начальника словарь и нашла нужную страницу. «Читайте» известие, сведения, откуда либо уведомление или сообщение, сведения, молва, слух. Из одного города идут, да ни одни вести несут. Вот-вот, как раз, воскликнула Собинова. Это вам не информация. Это же с людьми разговор. А я вам не дикторша. А вот, она ткнула пальцем в словарь. Вестница Так и передайте своему Ларину. Глава 38. Фоломеев. Алексей Фоломеев вышел из джакузи совершенно другим человеком. Критически осмотрел воротник рубашки, галстук с неистебимыми теперь свидетельствами трехдневного куража, носки, не глядя, сбросил в мусорку и нажал кнопку вызова, Словно чёрт из табакерки появился посыльный. Ты вот, ступай. Парню было под сорок. Сбегай-ка через площадь, получи багаж и тащи сюда. У тебя на всё про всё 15 минут. Не обижу. Стой, а парикмахерская здесь есть? 05. Посыльный кивнул на телефон и исчез так же, как появился. Фоломеев Вытряхнул всё из карманов, пересчитал деньги, вздохнул. но да ничего, в чемодане ещё был. Потом под руки попались салфетки с телефонами. Убей, не помнил кого. Отрывные листочки, пустые пачки сигарет с адресами. Всё это последовало за носками. Некоторое время задумчиво сидел с перекомпостированными билетами, думал... Решил пока не рвать. От маникюра и педикюра отказался. Конечно, не мешало бы подстричь ногти, но в слове «педикюр» сибиряк усматривал определенные аналогии и тайный смысл, а потому категорически отказался. Его побрили, подровняли скобку, в кожу втерли лавандовый экстракт, намекнули на определенного рода услуги — за отдельную плату и, ничуть не оскорбившись отказом, ушли. Такая у них работа. Фоломеев хотел было привлечь, но тут явился посыльный с чемодан Пришлось расплатиться, вспороть подкладку и извлечь тугую пачку стольников. У себя в негани они играли в своеобразную черную кассу. Сбрасывались ежемесячно по полстуки и по жребию на отпуск получали... Солидную прибавку к официальной. В коридоре наткнулся на разносчика спиртного и сладостей. Шоколад, коньяк, шампанское. Скороговоркой выпалил разносчик. И Фоломеев отказался от спиртного без капли сожаления. Зато купил коробку зефира в шоколаде. Его бывшая, когда кто-то уезжал на большую землю, всегда просила именно зефир Он мог бы купить и трюфели, но не избалованные предпочитают знакомые. Примерно в это время Виолетта, так звали даму, закончила на пятнадцать минут раньше очередную экскурсию по Новодевичьему монастырю и в который раз считала баранов по головам. Не сходилось Да ну и черт с ними. Чего, Виолка, нервничаешь? Захотят, сами дорогу найдут. Садись, покатись.